После ее смерти я как-то тоже пробовал, но это было так похоже на бдение угроба покойника, что я решил не повторять подобных попыток. Когда шоколад был готов, я позвал Робина. Мы молча хрустели печеньем и пили шоколад, а ветер продолжал завывать за окном, проникая в дом сквозь щели. Я подушечкой пальца собирал со стола крупинки сахара